Глава 54. Объект "Гарнизон". 1. Ну что, мужики, пора и для страны поработать, бодро заявил Егор Алексеевич. Сегодня надо отмаркировать 500 вожаков, а завтра начнем валить. Так что, жопу в горсти вперед! 500 хлыстов нереально, шеф, усомнился Фудин. Война время рекордов. — насмешливо ответил Егор Алексеевич. От станции Пихта ко входу в объект гарнизон вела железнодорожная ветка. Видимо, со времени эвакуации гарнизона ее не использовали вообще ни разу. Кое-где заржавленные рельсы отскочили от бетонных шпал и торчали в сторону. Насыпь заросла деревцами, уже даже и не тонкими. Лес, вокруг, разумеется, селератный, был мертвым, здоровым, царственно-просторным. В отвесных полосах солнечного света золотились ровные стволы мачтовых сосен. Порой на них мелькали шустрые белки. Мохнатые еловые лапы лучисто вспыхивали теплой тьмой. Стучал дятел. Пахло смолой и летней пылью. Над лесом ярко синело небо, висели ослепительные облака с огненными краями. И непонятным образом... Где-то рядом, невидимо, но совсем близко, ощущалось присутствие заповедной и грозной горы Емантау. Митя догнал уверенно шагающего бригадира. — Игорь Алексеевич, когда вы меня отпустите? — спросил он. — Так, чтобы по коленям не стрелять. — Сам понимаешь, Митрий, ты мою помощь отработать должен. Вот как прогуляемся по всему треку «Харлея под горой», укажешь мне всех вожаков, так и свободен. К тому времени найдем и нору, в которой твои дружки сидят. Серега шел за Митей и Типаловым, и злобно курил. Митяй, ладно, с ним все ясно. А вот Алексеич хитрая бледина. Вынудил его Серега согласиться на приблуду с Алабаем, считай нырнуть башкой в омут. Серега мучительно примерялся как бы ему выкрутиться, но ничего придумать не мог. Его терзало предчувствие беды. Убьет его Алабай. А ну и похер. Пускай Маринка пожалеет, что не ценила того, кто ее любит, и обрекла на погибель. Он сдохнет молча, как настоящий мужик, а она спохватится потом, да будет поздно. Маринка видела, что Серегу раздирает отчаяние, но это ее не волновало. «Разве она виновата, что Митя лучше Серого?» «Нет. И пусть Серый не ноет». К Маринке пристроился улыбающийся Костик. «Че, отшила Серого?» — напрямик спросил он. «Теперь ты сметяем? Костик был доволен поражением Сереги. С Серегой он соперничать за Маринку не мог, Серега надавал бы ему по щам. А Митяй он ни о чем, слабак. И Костика очень воодушевляла наметившаяся перспектива. Да отсоси, придурок, жмурясь на солнце, отмахнулась Маринка. Сунешься ко мне, так тебе серый все равно по-любому ноги переломает. Фудин и колдеи несли на плечах тяжелые цепные мотопилы. Матушкин тащил в рюкзаке канистру с бризолом. Порой поперек пути лежали упавшие мощные деревья с растопыренными голыми сучьями. Бригада перебиралась через завал и двигалась дальше, а фудины и Колдея отставали. Мотопилами они резали стволы и скатывали чурбаки в канавы, освобождая насыпь для проезда мотолыги. С ними отставал и Матушкин. Он сразу вынимал телефон и набирал талку, но талка ни разу не отозвалась. У Матушкина дрожали губы. По обе стороны от железной дороги лес начал как-то горбиться и редеть. Это справа и слева появились огромные, уже оползающие горы из каменных глыб. Поверху их затянуло дерном, на нем выросли кусты. Митя понял, что видит отвалы породы, извлеченные из недр горы при возведении объекта гарнизон. В одном месте отвал осыпался, погребая облезлый бульдозер. Кое-где, бессильно уронив изломанные лапы с ковшами, застыли экскаваторы. Здешние машины не смогли бы стать чумоходами. Они были слишком старые и простые. Только механика, пневматика и гидравлика. Никакой электроники. Строительные чудища сами превратились в уродливый стальной бурелом. А лес впереди словно затянуло в глубине синеватым дымом. Так сквозь чащу выглядел склон из Полинского массива Ямантау. «Объект-гарнизон — большой комплекс?» — спросил Митя Утипалова. «Охеренный. И не один, а несколько. Три, как минимум. Они на разных уровнях и связаны друг с другом переходами. Все многоярусные. Шлюзы там всякие, жилые помещения, электростанции, хранилища, лифты, технические отсеки. Короче, полная автономия». Целый город подземный, чтобы выжить с прицельного ядерного удара и перекантоваться в ядерную зиму. Говорят, своя река есть. Ангар для вертолетов, стоянка спецтранспорта. Даже ракетные шахты сверху можно заметить. Длина или четыреста километров. И все заброшено? А нахуя нужно? Война ведь, по-вашему, — заметил Митя. Информационная же. — ответно ухмыльнулся Егор Алексеевич. — С нее крепости ни к чему. Они миновали заросшие малиной здание пропускного пункта и полосу ограждения из бетонных столбов с кронштейнами. На фарфоровых изоляторах висели рваные плети колючей проволоки. А впереди земля как бы перегнулась и поднялась, хотя по-прежнему была уставлена деревьями. Склон горы и без того крутой здесь срезали почти отвесно и армировали стальной георамой на анкерах. Получилось нечто вроде амфитеатра. В его подошве зиял квадратный портал тоннеля, куда и проскальзывала железная дорога. Слева из склона выдвигался брусок бетонного капонира с проемами амбразур. Своими... Призрачными пулеметами Капонир до сих пор стерег въезд в подземный город. На рельсах были брошены два товарных вагона, багровых от ржавчины. Крыши у них зеленели травой. В отдалении в Смородине притаился китайский танк Датун, тоже ржавый, от гусениц до распахнутого люка на башне. «Ого!» — охнул Егор Алексеевич. Он остановился, поджидая бригаду и оглядывая местность. «Заебись тут!» — оценил подошедший Костик. «А танк завести можно?» Егор Алексеевич уже изучал в телефоне маршрут Харлея. «Харлей все вокруг по сто раз обтопал», — озабоченно сообщил он Митя. «Небось, вожаки прямо здесь найдутся». «Сначала хочу проверить тоннель», — сказал Митя. Вряд ли, конечно, миссия Гринписа выбрала столь очевидное убежище, доступное любой бригаде, но требовалось выяснить точно. — Проверь, но с мухой, — разрешил Егор Алексеевич. — Она тебя покараулит. — Я не сбегу. «Ну — Ну-ну, — скептически ответил Егор Алексеевич. — Так, Фудин, Матушкин, Деев и Костик, вы шуруйте туда! Егор Алексеевич кивнул на капонир. А мы с Сережей внизу посмотрим, потом я к вам залезу. Серега проводил взглядом Митю и Маринку. Костик козлом поскакал вверх по склону к серой глыбе Капанира. Фудин, Колдей и Матушкин скинули снаряжение на шпалы и неспешно двинулись за Костиком. Ты, Сережка, главное не боись. Егор Алексеевич потрепал Серегу по плечу. Капанир специально построили, чтобы все простреливать. Деревья здесь редкие, обзор хороший. Как только спортсмены рельс пересекут, мы скопаниро их и положим. А ты не шарахайся, чтобы мы тебя видели. Если смогу, помрачнел Серега. Тогда погуляй тут, а я скапанира на тебя гляну, как оно будет. Егор Алексеевич покряхтовая направился в гору. Митя думал, что в тоннеле их встретит кромешная тьма а на самом деле света от входа вполне хватало на всю глубину помещения. В тоннель могли въехать два вагона, и дальше они упирались буферами в отбойник у глухой стены. Пол завалило грязью и гнилью, следами весенних затоплений. Дренаж давным-давно не действовал. Под ногами сочно чавкало, стало промозгло. Маринка включила фонарик на телефоне. Грубо неровные стены отсвечивали влагой конденсата. Под потолком зала опасно раскорячились поперечные фермы двух мостовых кранов. Справа поднимался длинный перрон. Маринка высветила электрокар на маленьких колесах со сдутыми шинами. Электрокар почернел от плесени, одна бортовина кузова отвалилась. Сюда загоняли вагоны со станции «Пихта» а грузы кранами переносили на электромобили, — понял Митя. Голос его звучал гулко. Судя по всему, внутри подземного комплекса проложены автомагистрали. А вон проезд. Арка в торцевой стене перрона была перегорожена бетонной стеной. Тут все закупорили намертво, — с сожалением признал Митя. А если мы не закупорили? «Ты бы сбежал?» — поинтересовалась Маринка. Сказал же нет. «Из-за меня?» Митя посмотрела на Маринку внимательно и грустно. «Тебе это важно?» Маринка схватила его пятерней за рубашку на груди и притянула к себе. «Ты больной на голову!» — прошептала она и поцеловала Митю в губы. Она понимала, что Митька скоро свинтит к своим ученым. Вдруг не свинтит. Вдруг захочет остаться с ней. Станет бродягой в ее бригаде. Круто ж получится. А Митя смотрел на Маринку и не знал, как ему быть. Что он ищет там, в своем неведомом прошлом? Прошлое спряталось от него и не желало возвращаться. А эта девчонка — будущее. С ним или без него — Но она — будущее. Да, она грубая и эгоистичная, однако душа у нее живая. Эта девчонка умеет мечтать, пускай даже мечты у нее глупые. Она хочет жить ярко. Митя совсем растерялся. Его безжалостно разрывало пополам. В это время в Капанире Егор Алексеевич объяснял своим работникам. «Завтра утром» самые ранние. Разместимся здесь с автоматами на засаде. Сережка Башенин приведет бригаду Алабая. Они там внизу шастать будут, а мы должны их всех мочкануть. Алабая в первую очередь. Задача ясна. Так точно, шеф. Отрапортовал Фудин. Чёрт мое место! Костик пошлепал ладонью по краю амбразуры. В капанире. От боевого предназначения уцелели только ржавые опоры пулеметных турелей. На полу в полосах полуденного солнца валялся мусор вперемешку с иссохшей хвоей. Проход во внутренние помещения объекта гарнизон был забетонирован. Капонир превратился в голую каменную коробку с узкими бойницами. Зато из бойницы открывался прекрасный вид на подступы на железнодорожную ветку с двумя вагонами и на сосновый бор. Среди сосен неприкаянно слонялся Серега. «Вылазите отсюда!» — распорядился Егор Алексеевич. «Работать пора!» Фудин, Матушкины колдей друг за другом полезли в амбразуру. «Дядя Егор!» — помедлил Костик, хитро улыбаясь. «А если башанина кто-то пулей зацепит? Ну, тип как ненарочно!» Егор Алексеевич поглядел Костику в глаза. «Да и нарочно не страшно, Костик. Я не заругаюсь». Костик недоверчиво порыскал глазами по лицу бригадира и просиял. «Лады, дядя Егор, я меткий!» «Подсади меня на окно». «Меткий он». Бригада в рассыпную спустилась от капонира в лес. Егор Алексеевич ковылял последним и пыхтел, путаясь в траве. Митя и Маринка еще не вернулись. «Примерились, все как на ладони», — сказал Егор Алексеевич Сереге. «Завтра грохни, малабая, а ты давай чеши на пихту за Вильмой». Время поджимает. Но Серега никак не уходил, озираясь, будто прощался. «Ничего-ничего», — отечески успокоил его Егор Алексеевич. «Опасаться не обоссаться. Иди давай, на тебя вся надежда». Серега повернулся и побрел прочь по рельсам. Бригада не обратила на него внимания. Серега обогнул брошенные вагоны, один другой, и вдруг плашмя нырнул в траву под вагон. По шпалам он немного прополз назад и лежа высунулся из-под колеса. Ему надо было увидеть Маринку. И вскоре Маринка с Митей появились в прямоугольном портале тоннеля. Они шли как бы врозь. Впрочем, Серега чутко уловил фальш этого показного отчуждения. Однако ему уже не было дела до ревности. Ему надо было просто еще раз увидеть Маринку. Такую тоненькую, сильную и дерзкую. Просто еще раз увидеть ее.